Глава 27. Воспитательный процесс. Вот что было условно записано в решении собрания от 12 июля 1967 года. Мичман-торпедист Камов А.В. исключен из Комсомола за распространение в ночное время слухов о морских чудовищах типа «Кальмар гигантский» и «Морской змей». Под действием этих слухов матрос Лимонов, уронив воду весло, не решился тут же нырнуть за ним, в результате чего весло было утеряно, а мореходные свойства движителя «Варяга» снижены на одну треть. А вот несуществующая запись от 14 июля. Матросу Кацеби И.А. вынесен выговор с занесением, без записи, за укушение спины матроса Кайриса А.У. при дележе воды, после снижения норм по случаю выхода из строя первого опреснителя. Виртуальная запись от 16 июля. Вынесен выговор без занесения всем, включая заместителя по политической части, а ныне командира корабля «Варяг», а с занесением без записи всей бодрствующей смене за утерю в ночное время рядового матроса «Киселя РЗ». Расследование происшествия поручено коммунисту Гриценко ГП по партийной комсомольской линии, а по командной лейтенанту Гриценко ГП. Отчетная незапись от 17 июля. В результате расследования, проведенного по поручению собрания, установлено, что матрос кисель РЗ утерян предположительно в результате слабого морального духа и самоубийства методом утопления. Координаты приблизительно широта 11, долгота 111 градусов, а также нечуткого отношения товарищей и давнего неполучения писем из дома. Вторично объявлен повальный выговор без занесения всем, включая замполита, а ныне капитана Варяга. Рядовой матрос Кисель РЗ признан посмертно нормальным, а потому также посмертно, признан виновным в совершившемся вредительском акте и исключенных комсомолов посмертно. Также собранием принято решение ходатайствовать перед вышестоящим командованием о награждении матроса-киселя посмертно медалью за мужество и сообщение о случившемся семье потерпевшего. Письмо коллективно сочинено на корешке комсомольского билета Рядового Кацебы-ИА и запечатана в бутылку, скоей и отправлена к адресату посредством моря.